Глава 14. Князь Велимир: Я не находил себе места. Она сбежала. Просто исчезла ночью в срединном лесу. Я знал, что ей кто-то помог. Кто-то вывел ее. Какая-то ведьма. Но зачем? Злата говорила, что она издалека. Но она ведь точно не из морены. Марены. А в лесу никто не живет, там нечесть. я сам только вчера видел, как эти твари нападают на мирных жителей, ближайших к лесу деревень. Змей не истовствовал, и не давал сосредоточиться. И я приказал привести Благославу, теперь она сидела передо мной на полу на коленях. Бледная и непривычно тихая. «Хорошо», — подумала, пока в заточении сидела. Спросил я, а у самого все в жилах кипело. «Подумала, княже», — ответила она с неохотой. А потом разрыдалась. «Ненавижу девичьи слезы. «Не реви!» — рявкнул я. «Извини, княже!» Не могу исполнить твой приказ, выла она. Я же внутри меня недовольно бил хвостом. О чем вы говорили? спросил я. Пока благослава отвечала, я мысленно убеждал. Я же успокоиться. Говорил, что это касается златы. Хотел, чтобы он заинтересовался. И откуда же она к нам попала? Спросил я, хмурясь: "Я замуж за тебя собиралась, княже?" Обиженно сказала Благослава: "Они на вопросы твои отвечать". И я показал ей брачный браслет. "Опоздала ты". Благослава как-то слишком резво вскочила на ноги и уставилась на мою руку. Подбежала, схватила за запястье, рассматривая «Вот рыжая кикимора!» — воскликнула она. «Хочешь обратно в сарай? Или и тебя в затвор сунуть? На седмицу хватит?» — спросил я, но в девичьих глазах не возникло ни капельки страха. «Она не лучше меня, она хуже, ничего она не знает, не умеет, а я смогла бы тебя...» Она прикоснулась к моему плечу, Но зверю настолько это не понравилось, что он как с цепи сорвался. Я дернулся и посмотрел на нее бешеным взглядом. Она отшатнулась и упала. Убил бы. «Уведи ее с глаз долой», — сказал я Городияну. «И подыщи ей достойного мужа». Так сев на нее давно заглядывается. «В смысле давно?» Так. «Смотреть можно, княже?» Тут же начал оправдываться гардиян. «А большего он и не делал?» Я сел в кресло, успокаивая я же. Змей требовал действий. Он требовал, чтобы я прямо сейчас отправлялся искать злату. Но я за эту ночь и утро облетел нечистый лес дюжину раз. «Нет там ее! Или под чарами она. Не слышу ее, Не могу найти. И это меня злит. Да я рвать и метать готов. Убивать. Вот найду и всыплю по первое число. А сначала присвою. От этой мысли стало тесно в штанах. Всё мое естество стремилось к ней. Хотелось узнать ее Всю. Со всех сторон. Внутри и снаружи. О чём думает? Как жила? Была ли когда-нибудь напугана? Что любит? Чего избегает? Хотя на последний вопрос я знал ответ. Меня. Меня избегает всеми силами. За то, что в яму посадил. Так нечего было браслеты ворожить. За то, что груб. Я такой. Не нравится? Терпи. За то, что взять хотел, имею право. Орать хотелось, что найти не могу, что не моя она до сих пор, что ходит непонятно где. А вдруг мертва уже? От этой мысли зверь внутри встрепенулся, ожил. «Жива!» — твердил он в моей голове. «Жива, Злата! Чую!» Я слышал ее легкий аромат, но он терялся на опушке леса. Вернись, злата, прошептал я и отправился к страже, собирать воинов в дорогу.